Хамит Пизишкиан, Кони Фойкт. Психовампиры. Как общаться с теми, кто крадет у нас энергию? Рекомендовано профессиональной психотерапевтической лигой и кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования в качестве учебно-практического пособия по психотерапии и психологическому консультированию. Предисловие к русскому изданию. «Все будет хорошо». Как часто мне приходилось это слышать во время восьмилетнего пребывания в России с 1991 по 1999 год. В то время я был единственным западным психиатром на всю Россию и одним из первых иностранных психотерапевтов. Я читал лекции во многих институтах, Ездил с семинарами по всей стране, от Архангельска до Южно-Сахалинска, от Якутска до Краснодара и работал с пациентами и клиентами в московской клинике. Именно в это нелегкое время в психотерапевтической работе с пациентами и клиентами разных культур, профессий и социального статуса я обнаружил, жизнь многих из нас трудна из-за того, что ее осложняют другие люди. Мы все как можем стараемся справляться с трудностями, но тут появляется человек, и высасывает всю нашу энергию. Исходя из этого, впоследствии и была создана концепция психовампиров. Я очень счастлив, что теперь мы можем представить вам и русское издание этой книги. Многие говорят, я покупаю эту книгу для жены или мужа, пусть поймет, что он или она и есть мой психовампир. Я благодарю своего коллегу доктора Ивана Кириллова за то, что он сделал возможным это издание в России. Авторы надеются, что наблюдения и приемы, описанные в этой книге, помогут вам справляться с тяжелыми людьми в вашей собственной жизни и защитят от их негативного воздействия. Хамид Пизишкиан, доктор медицинских наук, доцент, психиатр, психотерапевт, директор Висбаденской академии психотерапии, приглашенный профессор Северного государственного медицинского университета Архангельска, президент Всемирной ассоциации позитивной психотерапии. Висбаден, Германия, декабрь 2010 год. Предисловие редактора. Психотерапия слишком хороша, чтобы принадлежать только психотерапевтам и их пациентам. Я познакомился с одним из авторов этой книги 20 лет назад. С тех пор Хамид Пизешкиан вдохновил меня на множество идей и важных решений в моей жизни. И по сей день, встречаясь с ним, я получаю мощный прилив энергии, Он стал моим психологическим ангелом-хранителем. Читая эту книгу, я даже задумался, уж не был ли я все эти годы его психовампиром. Надеюсь, что если и был, то не слишком часто. Как только впервые увидел психовампиров, я решил как можно быстрее издать эту книгу на русском языке. Мне хотелось, чтобы это стало подарком для моих клиентов, коллег, друзей и членов семьи. Ведь если каждый из нас сможет укрепить чувство собственной ценности и защитить пространство своей жизни от вампиров, это позволит полнее радоваться жизни, строить красивые, легкие и вдохновляющие отношения. Вас ждет множество открытий, способных снять большую часть груза с ваших плеч. Иван Кириллов, кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, член Исполнительного совета директоров Всемирной ассоциации позитивной психотерапии. Москва, декабрь 2010 года Предисловие Моя первая сознательная встреча с феноменом психовампиризма произошла на психотерапевтических сеансах с пациентами и клиентами, которые часто жаловались на то, что их полностью высосали люди, вытягивающие из них энергию. Я и сам обращал внимание, что иногда достаточно лишь подумать о каком-то человеке, чтобы ощутить совершеннейшее бессилие и опустошение. Так и родилось понятие «психовампиры». Кроме того, мой опыт участия в семинарах и тренингах за последние 10 лет лишь подтверждает, что боль, причиняемая психовампирами, одинакова для всех и что подобные страдания испытывал едва ли не каждый. Я даже поразился, сколько в моем собственном окружении таких кровопийц, с которыми мне приходилось так или иначе мириться. Как практик в области позитивной психотерапии, я попытался найти в феномене психовампиризма Какие-то положительные моменты, чувство юмора — вот что поможет вам жить осмысленно и успешно противостоять психовампирам, не давая им захватить власть над вами. Каждый способен научиться контролировать психовампиров и самостоятельно решать, как ему жить. Так употребите же силы, которые вам удалось сберечь во благо себе и своим близким. Хамид Пизишкиан, Висбаден, Германия, февраль 2010 год. «Мне, как журналисту, эксперту в сфере коммуникаций, специалисту в области HR и бизнес-коучу доступен бесценный клад, рассказы людей о своих рабочих буднях. Я не буду давать им оценку, но, к сожалению, вынуждена констатировать, что травля на работе – это часть нашей с вами повседневной жизни. Один случай из моего собственного опыта заставил меня задуматься о причинах травли. Может быть, я сама, как говорится, напросилась?» Разве иногда не бывает так, что жертва сама провоцирует агрессора на нападение? Устанавливая четкие границы, мы можем ослабить негативное воздействие, настолько, что оно вообще перестанет работать. Об этом и пойдет речь в книге. Кони Фойкт. Цюрих, Швейцария. Февраль 2009 года. Посвящение. Посвящается самым дорогим людям в моей жизни, с любовью и благодарностью. Вы помогли мне, несмотря на психовампиров, сохранить внутреннюю и внешнюю улыбку. Хамид Пизишкиан Посвящается моим психовампирам, вдохновившим меня на эту книгу, а также Юлии Хинтерман и Маник Зигель, с благодарностью за их идеи, выраженные ярким и сочным языком. Конни Фойкт